мюнхен бесцельная венская жизнь кончилась внезапно гитлер решил переехать в мюнхен чтобы пытаться снова поступить в академию художеств о ситуации в мюнхене он почти ничего не знал меньше всего он беспокоился о том удастся ли ему там заработать на жизнь продажи картин и обеспечить себе хотя бы такой же доход какой он имел в вене он просто накопил немного денег купил билет и сел в поезд на мюнхен Он ничего не продумал и в очередной раз ошибся. Мечта поступить в Мюнхенскую Академию Художеств не могла осуществиться. Здесь было меньше шансов, мало интереса к живописи и для продажи картин. Смит пишет, что Гитлер продавал свои картины в кафе и пивных, где демонстрировал их посетителям, переходя от столика к столику. По словам Мазера, в декларации о доходах Гитлер писал, что его заработок составляет около 100 марок в месяц. Приблизительно столько же он зарабатывал в Вене. Нет сомнения, что он и в Мюнхене в основном делал копии и сам продавал свои картины. Его мечта стать великим художником окончательно разбилась. Для этого у него не было ни таланта, ни образования. Стоит ли удивляться, что начало Первой мировой войны Гитлер воспринял как знамение? Он благодарил небо, так как это событие сразу же избавило его от необходимости принимать самостоятельные решения. Война разразилась как раз в тот момент, когда он уже почти был готов признаться в своем поражении как художник. На место неизбежного ощущения унижения пришло чувство честолюбия, желание стать героем. Гитлер был солдатом, сознающим свой долг, и хотя он не получил повышения в чине, но был награжден за смелость и упивался хорошим отношениям командиров. Он не был больше отверженным. Теперь он стал героем. Он сражался за Германию, за существование Германии, за ее славу и другие ценности национализма. Он в полной мере мог отдаться своему детскому пристрастию к военным играм. Только теперь речь шла о настоящей войне. Не исключено, что в течение четырех военных лет он чувствовал себя в реальной жизни увереннее, чем когда-либо. Он стал совсем другим человеком, он осознал всю ответственность момента, был дисциплинированным и почти совсем расстался с той бесцельной жизнью, которую вел в Вене. Завершение войны он воспринял как свою собственную новую неудачу – поражение и революция. Поражение он мог бы, вероятно, пережить, но не революцию. Революционеры покушались на все, что было свято для Гитлера, мыслящего в духе реакционного национализма. И они победили. Они стали героями дня, и прежде всего в Мюнхене, где образовали Республику Советов, просуществовавшую недолгое время. Победа революционеров придала деструктивности Гитлера окончательную и бесповоротную форму. Революция посягала на его самого, на все его ценности и тщеславные мечты. Он отождествлял себя самого с Германией. Он чувствовал себя еще более униженным от того, что среди участников Мюнхенского путча были евреи, в которых он уже много лет видел своих запрятых врагов, и которые теперь вынуждали его с горечью наблюдать за крушением его националистических мелкобуржуазных идеалов. От ощущения столь страшного унижения можно было избавиться лишь путем физического уничтожения всех тех, кого он считал виноватыми. Он испытывал злое и мстительное чувство по отношению к союзникам, которые вынудили Германию подписать Версальский договор. Но это ни в какое сравнение не идет с той ненавистью, которую он питал к революционерам и особенно евреям. Неудачи Гитлера обострялись постепенно. Сначала это были беды ученика реального училища, затем стороннего наблюдателя венской буржуазии – художника, которому Академия оказала в приеме. Каждый провал наносил его нарциссизму еще более глубокую рану, еще более глубокое унижение. И в той же степени, в какой росли его неудачи, усиливались его мстительные фантазии, слепая ненависть и некрофилия. корни которых следует искать в его злокачественном инцестуозном комплексе. Когда началась война, казалось, пришел конец его неудачам. Но это было не так. Его ждало новое унижение – разгром немецких армий и победа революционеров. На этот раз у Гитлера была возможность отождествить свое личное унижение и поражение с поражением и унижением всего общества, нации в целом. Это помогло ему забыть свой личный провал. На этот раз не он был разбит и унижен, а Германия. Когда он встил и спасал Германию, он встил за себя самого. Смывая позор Германии, он смывал и свой собственный позор. Теперь он больше не ставил перед собой цель стать великим художником. У него была другая цель – стать великим демагогом. Он открыл ту сферу деятельности, в которой обладал действительным талантом, а следовательно и реальным шансом на успех. До этого периода мы не располагаем достаточным конкретным материалом, чтобы продемонстрировать наличие сильных микрофильских черт в поведении гитлера Мы рассмотрели только характерные предпосылки – которые благотворно воздействовали на развитие этих тенденций. Его злокачественный инцидуозный комплекс, его нарциссизм, его бесчувственность, отсутствие каких-либо устойчивых интересов, привычку потакать своим желаниям его недостаток чувства реальности – все, что неотвратимо вело к неудачам и унижениям. Начиная с 1918 года, мы располагаем богатым материалом о жизни Битлера, и проявление его микрофилии становится все заметнее.